Наш долгий путь с тобой через восторг вселенной Проложен до окраины божественных времен. И душами сроднясь светло и вдохновенно, Мы движемся вперед сквозь иллюзорный сон. Мы движемся под свод сердца раскрыв в объятия Таких же, как и мы, божественных существ. И этот голос наш, и не могу дышать ее, Когда моя рука в твоей На полотне небес. Нам так везет, Что этот мир Не расколдован до предела, И что мечтать не надоело, И выход есть в прямой эфир. Нам так везет, Что в каждом миге в одном избыточном молчании, хранящем творческое пламя, миры другие можем видеть. Нам так везет, что жизнь нас учит, и что от счастья улетаем туда, где звездочка ночная роняет изумрудный лучик, что видит чудо трепетания безбрежности с глазами моря, и сердцем и душою вторим, и дарим радость узнавания. Нам так везет, что мы поэты, Певцы у вечности в руках, впечатываем текст века и речим в легкие планеты. Давай помолчим и просто послушаем. как пламя сердец рассыпается искрами. Давай тишину мы ничем не нарушим и просто войдем в нее чистыми душами. Давай ни о чем мы о многом поведаем, глазами, в которых все краски безбрежности. Давай глубиной наших чувств пообедаем и силой эмоций шедевров отведаем. Давай просто так насладимся мгновением, в котором набатом звучат мысли-образы, в который Бог нас подвел для сближения всех искр, непотушенных потушенных в самосожжении, всех тех неуютных, колючих и острых, зазубрин глухих, равнодушно-раздельных. Давай помолчим и послушаем просто, как кто-то готовится взмыть в запредельное. Взгляни, а ведь небо сегодня цвета твоей мечты, И голуби доверчиво крошки с руки клюет. Самые важные вещи, наверное, всегда просты. Их кто-то находит, а кто-то еще найдет. На самых дальних островах, где растет небесная трава, там стоит дом солнца на ветрах, и сплетаются венки любви и слова. Там в садах магнолии цветут, круглый кот, и птица в вышине голосами ангелов поют, и бежит же по сосне. Там на самых дальних островах проплывает стая над рекой, солнышком играет золотой. Месяц на зеленых куполах Там гуляют кони по лугам Хороводы водят поясне Кубки там куют из серебра И костры пылают в тишине Из кусочков фрагментов собираю портреты и узорами странствий покрываю полотна. Забираюсь за окна слушать музыку ветра и звучание из строчек выдувая в пространство. По следам акварели прохожу каждый выстрел, по распоротым венам пропуская сквозь душу. И от слов задыхаясь, становлюсь на колени и пою сердцем «Ава», проливая свет в стуж. Где-то там за словами гаснут шквальные звуки, и от ровного света мир становится тише, и сиянием странным покрываются руки, а из снов наблюдают обреченные выжить. Сколько раз была обита, сколько раз бросали камни, чтобы выкинуть с что покрыто родниками, сколько раз я уходила в переменчивые талии, сколько раз я возвращалась, чтобы поднять за весу тайны, сколько раз роняла слезы, сколько раз сушила смехом, сколько раз лучами звезды гладили меня за это, сколько говорить пыталась о любви Вселенской с улицы. Столько надо мной смеялись, значит, люди не проснулись. Звуки, летящие следом за ветром, это дыхание из сердца планеты, это потоки лавины свержений. Всех вдохновителей и дуновений жизни, бегущей строкой из ривней, Солнечных красок, едва различимых, На полотне красоты, сотворённой, В лунных мелодиях снов невесомых, Из родников на ужайках зеленых. Это глаза и ладони влюбленных, Это конец и начало вращений, Это итог световых превращений. Какая она интересная книга С орнаментом разных узоров и цвета. Здесь детство, а здесь разместились поэты. Там школа, работа и тихо. И тихо гуляет за памятью сердца, и Игулка в груди раздается мгновений восторги. И пишутся новые рифмы и строки, Срывая с суету переулков, Которые мы пробегали стали — Забравшись на звезды, держайся запястье, И слушая мысли, взрывались от счастья. И нехоти в мир суеты возвращались, вливаясь в поток разводными мостами. Косоглазое, тусклое утро. Этот призрак крадется за мной. Запах холода виснет разлукой На пожухлой траве ледяной. Я держу на латонях в руинах Потускневшие реки веков И ключом открываю старинным Двери в шелест речных тростников. Я танцую на площади эха, Издавая серебряный звон И кружусь вместе с брызками смеха. И касаясь окон. Я в припрыжку бегу по кварталам Сирена до восточных ветров И жду вечно, как и обещала, Твоего возвращения из снов, Твоих огненных жарких рассказов О волшебных свечах в зеркалах. Я тебя жду всегда, я ни разу Никого так из снов не ждала. Рисует время стрелки на часах. От раны боли никуда не деться. А где-то там, в глубинах сердца, Хранится маленькое чудо. Здесь много лет смеются небеса, И столько же безумствует метель. А я сшиваю золотой копелью Под небесами птичьи колоса. Я покидаю уровень земли. Здесь звезды тем прекраснее, чем ближе. Всего лишь шаг — И я увижу свет любви, той настоящей, запахом цветущих вишен. Всего лишь шаг, и загорятся изумруды, роз обжигающих проснувшиеся травы других миров, с поющими ветрами, где стану танцевать, когда другое буду.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 И этот к нам боги, напитывает звоном. Мне три вышивальщицы выдадут форму, Такую, как носят в обители души, Со множеством тонких батистовых кружев Для шелковых крыльев в оборках махровых. Я стану не я, я войду в тело света, Я стану со всеми одной душою, Я стану сияющей, стану любовью, Я стану бессмертной. небеса с небес упав на время, я вернусь обратно и воскреснув, может быть, однажды вспомню землю со следами стертых теплых лестниц. Я переберу все сны и перемою каждую ступень в миры иные. Я сойду с другой группой крови зарождение, услышав позывные тех, кто называет жизни кровью, чтобы вспомнить Как поет и плачет море, Как смеются маленькие дети, Чтоб увидеть пчел, обсыпанных пальцою, Как шуршит листвой осенний ветер. Мой дом на краю вселенной. Сады утопают в тюльпанах. Живая вода из фонтанов прохладна и благословенна. Здесь темных ночей не бывает. и Здесь не бывает ветра. Мой дом из любви и света построен на солнечных сваях. Мне просто здесь и удобно в расшитых ходить рубахах. и Здесь не бывает страха, и крылья мои свободны. От дома ведет дорога, по млечности воспоминаний, в края красоты очертаний, где светит огнями храм Бога. Иду по следам своим к дому, мой путь до него беспределен, по венам моим в небе время течет по другим законам. Явился, кто-то из наших. Здравствуй, я рада тебе. Коля, Серёжа, Валера, Наташа, вашей несхожей судьбе. Вижу, как птицы купаются в лужах, солнце встает из-за туч. Вижу, как счастье по берегу кружит, радости огненный луч. Слышу, как дети свои строят гнезда, пробую крыльев разлет. Как поднимаются мысли по звездам. Как их прекрасен полет. Горный закат в вдалеке полыхает. Это, конечно, к дождю. С дерева жизни листва опадает. Верю, надеюсь и жду. Жду вас в своих светоносных объятиях, В храмах своих и садах. Падает вечность земные закаты. Время теряется в снах. Мы были вместе, ароматом звезд, земля дышала, ожидая чудо, рождение жизни в океане Кросс, в ладонях пробудившегося утра. Мы были вместе, мы вдыхали свет, по воле Бога отделившийся от ночи, и пробовали ударяться в треть земного неба хрупких оболочек. Мы были вместе и на третий день, когда под нами появилась суша. И стала суши плодоносить и шуметь, и стала веселее нашему душам. Мы были вместе, и когда Бог сотворил рыб, присмыкающихся птиц, животных, мы были и тогда, когда Он всех благословил и размножаться каждому велел породу. Мы были рядом в самый сложный день, когда по образу Бог создал человека, и наблюдали, как возникла тень во времена. когда мы позапыли про заветы. Мы были вместе до последних дней, когда покинули смотрители планету, чтобы понять, кто станет из людей в свободной воле подниматься к свету. Увидели, заплакали, решили, что дать свободу человеку поспешили. Легшись в безводной пустыне следами, страницы песчаных барханов листаю. По скрученным теням цветного пространства гнездо им невиданных птиц попадаю. Хожу босиком у границы Айкумены, куда только небом возможно добраться, чтоб только узнать из других информаций, а что там за стенами этой сирены. В ночь на исходе Счастливые лица вышли на подиум дней На границах время раскинуло легкие крылья Вестники ставни для сердца открыли Вестники двери открыли для солнца Новый огонь для духовного роста Утро и стало светлее Корни покрылись цветной землею Жизнь напиталась живой водою Брызнулись светом поющих гармоний Синие птицы на синих ладонях. Воздух заполнился терпкую новью. В небе запахло весной любовью. За дверью тропинка. Мыс белых ночей и туманов ждет нас за порогом. И ждет незнакомый причал. А мы ловим звуки и музыку к нам подбираем. И в лунах сонатах рисуем свой мир по ночам. Когда пересохнут источники несовершенства, И время эпохи окажется где-то вдали, Мы вспомним про крылья, Мы станем купаться в блаженстве И пересекаться с богами, со их любви. В этом городе ночи все темные, звезды близкие шелесту волн. Я люблю тебя, небо озерное. и таинственность звуков Алторн. В этом городе штили и штормы. В этом городе жизнь после смерти. Этот город всегда будет помнить все стихи, что рождают поэты. Тень застыла, за городом слышится кром. По склонам предгорий сползают в долины дожди. Деревья с зеленой тропой окружают твой дом. Тебе с песней выйти в долину ветров предстоит. Старинное кресло на тусклом паркете следы и чернего моря, как следствие прошлых штормов. Твой медленный взгляд, натыкаясь на тающий дым, Свет солнечный ищет на стенах ночных городов. Над черной пластинкой иголка считает круги, Ее тихий голос приятно царапает слух. Холодным парадом по полу скользят сквозняки, ломая прозрачные линии пальцев заломленных рук. Слабеет гроза, раскрываются окна домов. Тебе улыбается звуков наполненный день. Ты слушаешь голос далеких и близких миров. К тебе возвращается детство. Ты можешь вставать и лететь». Эта жажда, которой нельзя утолиться, пробивается зеленью из-под покрова. Я ее под ладонями слова снова чувствую. Утро не спится. Я блуждаю по памяти сонно, будто что-то забыло на полках архива. А на дереве лета качаются сливы и покрыты росой белых лилий бутоны. Мир огромный в малой мой, Мно из детства сотканный, Входит медленно, Стеной из туманов с окнами, В небеса мои любовь полыхает звездами, Вовлекая в сон земной Тех, кто стали взрослыми. В феврале весна идет, Посмотри, как светится миру солнечных ворот И как тени месяца Когда откроются ворота во временных проходах к звездам, Когда чудесным светлым утром с великим вдруг соприкоснемся, Когда душой своей чистой из тела выйдем и проснемся, Что здесь останется? Что делать в планете красоты с уродством? Я плачу от бессилия, вбирая боль земною, Я плачу от засилия туманов над обрывом, Я плачу, глядя в детские глаза за этим миром, Любовью украшающих судьбу людей слепую. Кристалл небесной красоты, Печаток музыки небес, Созвездия цветущих пьес Живут в сердцах людей. Сады полны жемчужинами снов. Легенды, мифы, арабеск Переплелись в Нагорный крест Узором времени костров. За шермой зимних холодов В туманах стелется дорога. А вдруг с нее нам ближе к Богу? А вдруг подальше от грехов? Еще при его немного. еще бы чуточку стихов. С матери богини течет ручьем напиток жизни Зенит родник, роятся мысли, На поле васильково синим недорисованные краски на неоконченных картинах рождают утро новой сказки среди порхающих снежинок. Меркают бабочки из рета, кружатся в альсе огнями светятся лаины в карманах выветренных ветров. Мир прорастает новой вязью узоров на живых полотнах. Меняет место встреч работа на тишины волшебный праздник. Кто меня будет? Пора, просыпаюсь, штопаю крылья и в сердце вживляю. Пару заветов. Дублирую. Знаю, что до полета встречусь со стаей молниеносных погонщиков ветра. В карту смотрю. убираю свой сектор. Шлю позывные и луч направляю вверх по течению. Веером вектор из глубины раскрывается. Света больше становится. Свет меня будет. Я просыпаюсь, слушая людню. И отключаюсь от нашей планеты, и забываю про жизнь в мире судей, денег и войн, и наживы на бедах. И обнажаю свое сердце, ветер дарит мне лотос лилового цвета, и доверяет ключи от рассветов млечного неба. Февраль приоткроет продрогшее небо И солнечным ливнем прольется на город В часах переменится белое время На теплые краски в руках дирижеры Гуляя по свету на вольных просторах Покроется нежностью северный ветер И сменит одежду в морозных узорах Колючих и шкучих на шепот и шелест Какой-то чудак на окошке под вечер Оставит для неба зажженные свечи. И звезды уткнутся лучами в ладони таинственных улиц на северном склоне. От радости улицы вспыхнут, снежинки закружатся, трогая новости тростью. И в город разбуженный съедутся кости послушать весеннюю музыку клинки. гол нарастающий в душах Вселенной Покроется воздух фонтанами радуг Проклюнутся первые почки на вербах И в небе появится солнечный ангел Посмотрит на землю и с ней улыбнется Отпустит с ладоней звенящую радость А люди посмотрят, подумав, что с солнцем Наверное, что-то сегодня неладно Пускай себе смотрят, а кто-то Увидит. Распускается день в голубом Поднебесье, Колокольная речь просыпается в песнях. Зацветает огни на латонях весенних. Просит Бог тишины, хочет выверить тени, чтобы стали стеной передалчностью души, чтобы открыть в сердце звон, чтобы сон наш разрушить». Копели, годы спадают ожерельем к ногам вселенной, шепот весенним половодьем потоком льется сокон любви и вдохновения, а люди бродят тенью по звездным переходам, смывают время воды прекрасные видения. белые флейты и зеркала зеркала зеркала. А в зеркалах этих колокола в жизнь совершают вечерние рейды. Утром окрыли людей спотыкаясь делают выдох в серебряных звуках. Люди к ним тянутся, тянутся руки за зеркалами в другую реальность. Т где смыкаются реки и горы радужным взмахом, в каскады фонтанов, то, где под куполом светятся храмы и возвышаются пики сапоров. Глотаю зажмуривший солнечный сок, горячий, Слегка стужаю, Смеюсь, тихо дую, И белый песок В него с облаков подсыпаю. Мешаю все вместе. Отличный коктейль. Я медленно им насыщаюсь. Вдруг птица запела. И мне, мне налей. Дерюсь пополам, улыбаясь. Реклама бесплатная. Солнечный сок. Он самый живой и полезный. Его поболтать... Посмеяться часок, и все, все болезни исчезнут. В звездном кружеве причала волны плещутся начало. В тишине вселенских ритмов слышен звук земной молитвы. За полотнами просторов слышны всплески разговоров, а из окон — смех и шутки. Я прислушиваюсь чутко к ним в рассветных красках утра. Из узоров мироздания извлекаю луч сияния и твою произведение в океане сновидений. В местах вовлечений мой срок заключений закончится скоро. Я выберу двери с пометкой «На выход» и выйду наружу, и схлопнется время, и станет так тихо, я лёгко стану из света сплетений, и стану с душой на серебряной нитке узоры плести из прощальных мгновений, оставив в том мире свой смех и улыбки. Я вылечу в окна рассветных знамений и буду домой возвращаться по звездным дорогам сверхновых массивных скоплений и трогать руками последние слезы. Не сорвать двери жизни с петель. Не прорваться сквозь облако фальши. Мне не страшны ни старость, ни смерть. Я могла бы уйти в небо раньше. мини день, и отболит моя боль. И я стану веселой и прежней. Да играю в спектакле эту роль, где бываю и чистой, и грешной. Разорвется на тысячи нот жизнь однажды. Я стану сиянием. И встречать буду вас у ворот, фиолетовых, дети-земляне. Длятся игры целый день, на подмостках тьмы и света. В плодоносных жилах тень прячет заживо планету. Мы с туманов и ночей полон призраков, состава, слышны голоса людей, шумы и свист, и крики права. В глубине открытых ран принимаем эстафету, подставляя с нам карман тем, что были главным светом. Света, удар судьбы — это не для нас с тобою. Первый уровень икры мы прошли вчера без боя. И сейчас из разных стран, из разрозненных вибраций, собираем ураган человеческих оваций.